Солнце только что поднялось над пеленой вод, среди которых раскинулись голубые острова Массачусетса, когда жители Ньюпорта стали открывать свои двери и окна и готовиться к дневной деятельности. Хозяин трактира, под вывескою «Опущенный якорь», один из первых открыл дверь, чтобы привлечь к себе всех прохожих которые почувствуют необходимость прогнать сырость минувшей ночи напитком, известным в английских колониях под различными наименованиями. Горького, утреннего кубка, прогони туман. Поток посетителей хлынул к его гостеприимной двери. Какой-то незнакомец, не вошедший вместе с другими и, следовательно, не совершивший обычного утреннего возлияния, стоял в углу таверны и, по-видимому, был погружен в собственные мысли. Этот человек привлек проницательный взор трактирщика, который подумал, что, пожалуй, и на нем можно кое-что заработать, если вступить с ним в разговор. «Какой прекрасный ветерок, чтобы прогнать ночной туман, сударь!» произнес трактирщик, всей грудью вдыхая действительно нежный, укрепляющий ветер чудного октябрьского утра. «Вот именно этот укрепляющий воздух составил репутацию нашему острову и делает его самым здоровым во всем мире. Притом, как известно всем, это красивейшее место. Вы, вероятно, иностранец?» «Только что прибывший, сударь». «Судя по вашему костюму, вы моряк, и я готов поклясться», – продолжал трактирщик, улыбаясь, как бы поощряя свою собственную проницательность. «Что вы ищете судно? Мы видим здесь многих, приходящих с тем же намерением. Но, хотя Ньюпорт и цветущий город, однако нельзя воображать, что довольно только спросить про корабль, чтобы найти его». «Попытали ли вы счастье в столице провинции Баи?» «Я только третьего дня», – оставил Бостон. «Как? Гордые жители этого города не нашли для вас корабля?» «Да, они хорошие болтуны, но у них едва ли найдется столько кораблей, сколько у нас. Вот великолепный Брик, вот корабль, пришедший вчера вечером». Это благородное судно его каюты достойны принца. Теперь как раз время попроситься туда на место хорошему моряку. А там, вне фронта, невольничье судно. Правда, что корабль, стоящий в бухте, поднимет паруса при первом ветре? Это, наверное. Моя жена имеет там некоторых родных». я знаю что все бумаги уже готовы и его удерживает только ветер нужно вам знать что моряки у меня имеют текущий счет а в такие трудные времена честный человек должен наблюдать за своими интересами да это известный корабль королевская каролина я попрошу вас сударь сказать хорошо ли вооружено это судно спросил иностранец на лице которого задумчивость сменилась выражением живейшего интереса. «Да-да, на его борту есть несколько бульдогов, чтобы лаять в защиту его прав и сказать слово в поддержку чести корабля. «Джуди, Джуди!» – громко закричал он молодой негритянке, собиравшей на дворе щепки. «Сбегай к соседу Гомпсену и постучи как следует в окно его спальни. Добряк заспался дольше обыкновенного. Это необыкновенно. Бьет семь часов, а портной не пропустил ни одной капельки горькой в свою пересохшую глотку». Пока негритянка исполняла приказания своего хозяина, собеседники молчали. Но удары в окно не привели ни к чему. В ответ на них раздался только пронзительный голос Дезире. Через минуту окно открылось, и на улицу выглянуло недовольное лицо Дезире. «Может быть, прикажешь ждать еще?» быть, Вскричала оскорбленная супруга, вообразившая, что это ее муж после ночи, проведенной вне дома, позволяет себе тревожить сон своей жены, возвращаясь во свояси. «О, Гектор, Гектор, какой прекрасный пример показываете вы нашей неопытной молодежи и какой урок даете всем вертопрахам!» «Это был достойный труженик, сударь», – промолвил трактирщик, обращаясь к незнакомцу. «А вы думаете, на основании таких незначительных признаков, что он сбежал?» «Ей-богу!» «Подобное несчастье случается с людьми и лучше его!» Ответил трактирщик с видом глубокого раздумья, складывая руки на толстом животе. «Но не выпьете ли вы чего-нибудь, сударь?» «Капельку. Что у вас есть лучшего?» Подавая своему клиенту стаканчик с ликером, трактирщик добавил. «Может быть, вам заблагорассудится пообедать с нами?» «Я не говорю «нет», – ответил незнакомец, расплачиваясь за напиток, в котором он едва омочил губы. «Это главным образом будет зависеть от тех сведений, какие мне удастся собрать здесь насчет судов, стоящих в порту». «В таком случае, сударь, хотя мне в этом нет никакого интереса», Я бы посоветовал вам избрать своим место пребыванием это помещение, пока вы о с т а е т е с ь в этом городе. Мой дом место с в и д а н и я многих моряков. Советуете ли вы мне обратиться с просьбой о месте к капитану того корабля, который стоит во внутреннем порту? Думаете ли вы, что он скоро снимется с якоря? Как вы мне говорили, при первом ветре Я знаю всю историю этого корабля с того времени, как взяли первую доску для его киля. Богатая наследница с юга, прекрасная дочь генерала Грейсона, должна отправиться на борт Каролины. И с нею ее воспитательница, ее гувернантка, кажется, м и с т р и с Уиллис. Они ожидают сигнала к отъезду в доме м и с т р и с де Лассей, вдовы контр-адмирала. Сестры генерала и, следовательно, тетки молодой особы. Говорят, что их состояния будут нераздельны, и кто женится на мисс Гетти Грейсон, будет не только счастливейшим из смертных, но, что еще важнее, богачом. Так вы говорите, что дом, который недалеко от нас на склоне этого холма, жилище м и с т р и с Делосей? Да, В полумиле от нас. Этот дом вполне приличен для особы с ее положением. Его легко узнать по этим прекрасным занавесям и тенистым деревьям. Ручаюсь, что во всей Европе не найдется таких прекрасных, развесистых деревьев, как перед дверью м и с т р и с Лосей». «Очень возможно», – пробормотал незнакомец, снова задумываясь. Трактирщик посмотрел, куда направился незнакомец и готов был уже пуститься в догадки по поводу так быстро прерванного разговора, как его внимание привлекла Дезире, которая поспешно выбежала из своего дома и теперь с жаром начала описывать ему в самых резких чертах характер своего мужа. Незнакомец, разговаривавший с трактирщиком, Был Уильдер. Взойдя на холм, на склоне которого раскинулся город, он направился к п р е д м е с т и ю Нетрудно было узнать этот дом среди дюжины ему подобных по развесистым деревьям, о которых говорил трактирщик. Погруженный в задумчивость, Уильдер приблизился к нему. Его вывели из задумчивости звуки приближавшихся голосов. Особенно один голос, по причинам непонятным ему самому, заставил его затрепетать. Он спрыгнул на маленькое возвышение и, приблизившись к углу, образуемому очень невысокой стеной, очутился вблизи собеседников. Эта стена окружала сад дома. принадлежавшего миссрис деласей с летний павильон несколько недель тому назад почти тонувший в чаще листьев и цветов стоял недалеко от дороги благодаря возвышенному местоположению из него открывался вид на западе на город порт и острова массачусетса на востоке на острова плантаций и проведения, а на юге виднелась безграничная поверхность океана. Хотя павильон почти терялся в густой листве, но все же можно было разглядеть его внутренность. Уильдер узнал тех же самых лиц, разговор которых он подслушал накануне, находясь с корсаром наверху старой башни. Хотя вдова адмирала и м и с т р и с Уиллис были на переднем плане, зоркий глаз моряка скоро отыскал более свежее и привлекательное лицо Гертруды. Его осмотр был прерван словами, сказанными незамеченным им человеком. Уильдер направил свой взор на говорившего и увидел сидящего на краю дороги. бодрого еще старика, который отвечал на вопросы дам, находившихся в летнем павильоне. Голова его была покрыта седыми волосами, и рука, опиравшаяся на палку, порою дрожала, но костюм, тон, манеры – все изобличало в нем старого моряка. «Сударыня!» – говорил он немного дрожащим, но еще сохранившим характеризующую людей его профессии решительность голосом. «Мы, старые морские волки, никогда не заглядываем в альманах, чтобы судить, с какой стороны подует ветер. Нам достаточно, чтобы был дан приказ сняться с якоря, и чтобы капитан кончил прощание со своей супругою». «Ах!» «Точно так же говорил мой бедный, дорогой адмирал!» Вскричала мистерис Делосей, которая, очевидно, находила удовольствие в беседе с этим стариком. «Итак, мой храбрый друг, вы думаете, что судно снаряжено и готово поднять паруса лишь только дует ветер?» «Вот другой моряк, который явился кстати, чтобы высказать нам свое мнение!» поспешно вскричала Гертруда. «Может быть, он не откажется быть судьей в этом деле?» «Вы правы», – сказала гувернантка. «Что думаете вы о нынешней погоде, сударь? Думаете ли вы, что она благоприятна для выхода в море?» «Мало можно доверять погоде, сударыня», – ответил Уильдр. «Кому надо много времени, чтобы убедиться в этом?» Тот немного вынес из своих путешествий по морю. В мужественном и звучном голосе Уильдера было нечто до такой степени привлекательное, что все три дамы были поражены. Этому впечатлению содействовала опрятность его костюма. Простую матросскую одежду Уильдер носил с таким достоинством, которая невольно зарождала мысль, что он занимает в действительности более высокое положение. «Эти дамы, — сказала м и с т р и с Делосей, — готовы отправиться на том корабле в провинцию Каролину, и мы выясняем вопрос, с какой стороны можно ждать ветра. Но на таком корабле, я думаю, не имеет особого значения, благоприятен ветер или нет». «Я думаю, то же самое, потому что от подобного корабля ничего нельзя ожидать доброго, с какой бы стороны ни дул ветер». «Он имеет репутацию великолепного х о д а к а Что, говорю я репутацию, мы, наверное, знаем, что он пришел из Англии в колонии в семь недель. Переход почти невероятный по быстроте. Но моряки, кажется, имеют свои любимые идеи и суждения». Как и мы, бедные жители т в е р д о й земли. Извините, если я спрошу мнение у этого почтенного ветерана. Что вы думаете, друг мой, н а с ч е т этого судна? Старый моряк поднялся и внимательно стал осматривать корабль. Корабль, находящийся во внутренней бухте, сказал он, закончив свой осмотр. Такой корабль «На каком может отдохнуть взор моряка?» «Вот, огромная разница во мнениях», – произнесла д е л а с е й «Но я думаю, сударь», – продолжала она, обращаясь к Уильдеру. «Вы, по крайней мере, согласитесь, что это судно гарантирует полную безопасность». «Это-то как раз я и отрицаю», – коротко ответил Уильдер. «Вот удивительно. Этот моряк опытен, сударь, и думает совершенно противоположное». «Может быть, в продолжение своей жизни, сударыня, он видел больше моего. Но я сомневаюсь, чтобы сейчас он видел так же хорошо, как я. Отсюда до этого корабля слишком велико расстояние, чтобы можно было судить о его качествах. Я видел его ближе». «Так вы действительно думаете, что есть опасность?» – спросила Гертруда, у которой страх пересилил застенчивость. «Я думаю это. Если бы я имел мать или сестру», – ответил Уильдер, поднимая шляпу, – «я бы не отпустил их на этот корабль. Ручаясь моею честью, что на этом корабле угрожает большая опасность», чем на борту любого судна, которое оставило или может оставить этой осенью порт колоний. «Это необычайно», – сказала м и с с р и с Уиллис. «Могу я спросить у вас, сударь, на чем основано ваше мнение?» «Это довольно ясно. Его мачты слишком тонки, его корпус слишком тяжел, его бока прямые, как церковные стены». и он слишком мелко сидит на воде. Кроме того, он не несет переднего паруса, и весь напор ветра сосредотачивается на корме. Наступит день, когда этот корабль пойдет кормой вперед. Мисс Трис-де-Лосе решила, что ее звание вдовы контр-адмирала обязывает ее показать, насколько хорошо она понимает морское дело. «Конечно, это очень серьезное неудобство», – произнесла она. «И совершенно непонятно, как мой агент мог пренебрегать этим». «Никогда я не слышал в мое время», – отозвался старый моряк. «Чтобы об этом говорили, и, признаюсь, я слишком глуп, чтобы понять хоть половину того, что молодой человек только что сказал». «Кажется, старик, вы давно уже не были на море», – холодно сказал Уильдер. «Пять-шесть лет со времени последнего и пятьдесят лет с первого раза», – отвечал старый моряк. «Так вы не видите причин бояться?» – спросила его снова м и с т р и с у и л и с «Как бы старый утомлен я ни был, сударыня», Но если бы капитан захотел дать мне место на его борту, я поблагодарил бы его за это, как за милость. Я не вижу никакого недостатка в этом судне, сударыня. Именно таким образом всегда оснащивал свой корабль мой покойный достойный начальник. И я смею сказать... что никогда лучший моряк или более честный человек не служил во флоте Его Величества. «Так вы были на королевской службе, а как имя вашего начальника?» «Как его имя? Мы, которые хорошо знали его, имели привычку звать его «хорошей погодой», потому что под его начальством море всегда было прекрасно, и ветер был благоприятен, но на суше его звали храбрым и победоносным контр а д м и р а л о м деласей мой искусный и уважаемый супруг всегда оснащивал так свои корабли вскичала р вдова контр адмирала голосом в котором чувствовалась удовлетворенная гордость старый моряк с трудом поднялся с камня на котором сидел И промолвил с глубоким поклоном. Видеть перед собою супругу своего адмирала – это радость для моих старых глаз. Я служил шестнадцать лет на борту его первого корабля и больше пятнадцати лет в той же эскадре. Смею сказать, что миледи, наверное, слышали о марсовом матросе Бобби б э н т и Без сомнения, без сомнения, он любил говорить о тех, кто верно служил ему. «Да, это был добрый офицер, который никогда не забывал своего друга, будь его обязанности на мачте или в каюте. Это был друг матросов, контр-адмирал д е л а с е й «Признательный человек», – произнесла м и с т р и с Делосей. «Уверена, что он прекрасно может судить о достоинствах корабля». С этими словами вдова адмирала обратилась к Уильдеру и сказала с видом человека, твердо принявшего свое решение. «Мы очень обязаны вам за ваше мнение, но нам кажется, что вы преувеличиваете опасность». «Ручаюсь моею честью, сударыня», – ответил Уильдер. прижимая руку к сердцу и произнося слова со странным волнением. «Я говорю от чистого сердца и положительно убежден, что, вступая на это судно, вы подвергаете себя величайшей опасности. Говоря так, я делаю это не из доброжелательства к капитану этого корабля или к его арматорам, которых я вовсе не знаю. Мы верим в вашей искренности, сударь, но только думаем что вы несколько заблуждаетесь ответила вдова контр адмирала со снисходительной улыбкой как бы то ни было мы благодарим вас за ваши добрые намерения следуйте за мною мой достойный ветеран нам нельзя так расстаться пойдите постучите в дверь моего дома вас впустят и мы возобновим наш разговор и поклонившись у ильдеру она сошла в сад в сопровождении двух дам. м и с т р и с де Лассей шла гордо, как женщина, сознающая свои преимущества. м и с т р и с Уиллис шла медленнее, словно погруженная в р а з м ы ш л е н и е И рядом с ней шла Гертруда, лицо которой закрывала большая шляпа. Уильдеру все же показалось, что она бросила украдкой взгляд на человека, зародившего в ее сердце сильное волнение, хотя волнение это было только чувством тревоги. Он оставался на месте, пока не потерял их из вида. Повернувшись, он готовился обрушиться на старого матроса, но увидел, что тот воспользовался моментом и уже входил в дом, без сомнения поздравляя себя с удачной лестью. которая помогла рассчитывать на хорошее вознаграждение. Глава д е в я т а Уильдер оставил поле сражения побежденным. Обманутый в своей надежде, он возвращался в город медленными шагами и с недовольным видом. Не раз останавливался он и всматривался в разнообразные корабли. находившиеся в порту. Настал обычный час работ, и в разных концах порта слышались отголоски дневного шума. В утреннем воздухе носились песни матросов с их особенными тягучими мелодиями. Корабль, находившийся во внутреннем порту, один из первых обнаружил деятельность, указывавшую на близкий отход. Можно было заметить, как матросы производили маневры с ленивым видом, который составлял поразительный контраст с быстротой, проявляемой ими в минуты необходимости. Здесь и там среди темных массивных мачт виднелись человеческие фигуры. Через несколько мгновений малый парус отделился от мачты, вокруг которой он был укреплен, и распустил свои грациозные и небрежные складки. Уильдер точно знал, что на торговом судне это являлось сигналом оставить паруса. Тогда он остановил глаз на корабле, стоявшем вне порта, чтобы посмотреть, какое впечатление произведет на него такой явный сигнал. а з л о с ь Самый тщательный, самый внимательный осмотр не мог бы открыть ни малейшей связи между движениями двух судов. Однако опытный глаз Уильдера различил среди этого кажущегося спокойствия и равнодушия нечто такое, что мог заметить лишь глаз моряка. Канат, вместо того, чтобы свободно спускаться в воду, был натянут. Лодки были еще на воде, но очевидно расположены так, что в любой момент могли быть приняты на корабль. В таком положении этот корабль для человека, знакомого с его истинным характером, представлялся хищным зверем, притворно погруженным в глубокий покой, чтобы вернее усыпить бдительность своей жертвы и привлечь ее ближе к себе. Уильдер поник головой с видом человека, ясно понимавшего, что значило это спокойствие, и продолжал прежним шагом свой путь к городу. Он шел погруженный в задумчивость, из которой его вывел легкий удар по плечу. Он повернулся и увидел старого моряка. «Ваши молодые ноги!» Дали вам возможность уйти в п е р е д сказал старик. Но и мои старые ноги донесли меня, так что мы имеем возможность перекликнуться. Отлично, старик. Я полагаю, что вдова адмирала недурно наградила вас, так что теперь вы можете на некоторое время спокойно лечь в дрейф. Скажите мне, собираетесь ли вы спуститься с холма до самого низа?